Глава 3. Смерть мистера Энгельмана окутала дом печалью, и миссис Вагнер с ее природной энергичностью и здравым смыслом старалась найти отдушину в работе. За это время она изучила особенности ведения бизнеса во Франкфурте, отличавшиеся от лондонских порядков, и изучила настолько хорошо, что успешно справлялась с тем, чем раньше занимался мистер Энгельман. Она влилась в работу не только в силу своих прав, как старший компаньон фирмы, но и потому, что вполне соответствовала существующим в филиале требованиям. Параллельно миссис Вагнер переписывалась с английским ученым, автором книги о лечении сумасшедших, которую нашла в библиотеке покойного мужа, помогая ему привлечь внимание общественности к гуманному методу лечения несчастных. «Моя тетка, не знающая усталости», Не забывала и о своем плане привлечь к офисной работе порядочных женщин. Однако пока не поднимала этот вопрос в присутствии мистера Келлера, который, не успев как следует оправиться от болезни, потерял дорогого друга. В частном порядке тетка все же наводила справки, подыскивая достойных кандидаток на офисную работу, полагая, что после свадьбы фрица может наступить подходящее время для внедрения задуманного ею проекта. «Если я вам помешала, обещаю тотчас уйти», — сказала мадам Фонтен, задержавшись на пороге. Она прекрасно говорила по-английски и всегда обращалась к миссис Вагнер на этом языке, хотя та превосходно знала немецкий. «Прошу, входите», — любезно пригласила ее миссис Вагнер. «Я пишу письмо Дэвиду, чтобы сообщить ему по просьбе Мины о назначенном дне свадьбы». Передайте вашему племяннику от меня низкий поклон. Он, конечно, будет на свадьбе. Да, если не случится ничего непредвиденного в нашей лондонской конторе. Так о чем вы хотели поговорить? Благодарю вас ни о чем. Всего лишь прошу извинить меня за вторжение. Боюсь, я обидела нашего доброго друга, в руках у которого хорошенькая соломенная шляпка. Хотелось бы с ним помириться. Джек презрительно глянул на нее оторвавшись ненадолго от работы. «Тут не о чем говорить», — высокомерно произнес он. «Когда Джек постучался, я одевалась», — продолжала мадам Фонтен. «Я попросила его зайти через полчаса и тогда показать мне ключи». «Почему вы не вернулись, Джек? Может, сейчас покажете ключи?» «Ключи принадлежат фирме», — высокомерно ответил Джек. «Я работаю в фирме хранителем ключей». «Госпожа и мистер Келлер тоже там работают, а вот вы нет, так что к вам они не имеют отношения». Миссис Вагнер укоризненно погрозила пальчиком. «Джек, не забывай, ты говоришь с дамой». Джек нарочито дотронулся до головы, как бы показывая, что в его положении от него слишком много требуют. «Как скажете, госпожа», — сказал он. Джек продемонстрировал мадам Фонтен кожаный мешочек, завязанный ремешком. «Ключи внутри», объяснил он. «Сегодня я их вытащил, и они чудесно звенели. Для меня это было как музыка. Но госпожа сказала, что этот звук долго не выдержишь. Поэтому я снова положил ключи в мешочек, и они замолчали. Когда я хожу, то ношу мешок на ремне, перекинутом через плечо. При надобности, Открываю мешок и достаю ключи. Вы не сотрудник фирмы, и вам нет нужды на них смотреть. Кроме того, сейчас я собираюсь на прогулку в респектабельную часть города и потому должен выглядеть как джентльмен. Нужно надеть перчатки. Я вас больше не задерживаю, прощайте». Джек уморительно поклонился и махнул рукой, как бы прекращая аудиенцию. На самом деле ему страсть как хотелось показать ключи. Но непомерное тщеславие, признак болезни, не поддающийся лечению, удерживало его. Он ждал, что вдова станет умолять взглянуть на них. Однако она не испытывала никакого интереса к ключам и нашла более короткий путь к примирению, открыв свой кошелек. «Позвольте мне подарить вам перчатки», — сказала она, озаряя его обезоруживающей улыбкой. Джек мгновенно преобразился. Он соскочил с подоконника и жадно вцепился в деньги, словно изголодавшееся животное в кусок мяса. Миссис Вагнер схватила Джека за руку и с упреком на него взглянула. Он тоже вскинул глаза, но тут же стыдливо их опустил. «Ну, конечно, я совсем забыл про манеры, не сказал спасибо. Полагаю, дело в провале памяти. Благодарю вас, мадам». И через минуту он со своими ключами уже мчался в респектабельную часть города. «Простите моего бедного Джека», — сказала миссис Вагнер. «Что вы, Джек меня забавляет». Миссис Вагнер поморщилась при этих словах. «Я исцелила его от последствий жестоких условий сумасшедшего дома», — продолжала она. «Но, похоже, у него врожденная склонность к тщеславию совершенно безвредная. С этим я ничего не могу поделать». Он очень гордится, когда ему дает что-то на хранение, особенно ключи. В этот раз Джеку пришлось какое-то время обходиться без ключей и ждать, пока я не приведу в порядок важные дела. Через день-другой он привыкнет к своему статусу и будет проще. Думаю, вы не доверяете ему ключей, которые важны для вас, от письменного стола, например. Серые глаза миссис Вагнер засверкали. «Я могу доверить ему все». Красивые брови мадам Фонтен удивленно приподнялись. «Знаю по опыту», — продолжала миссис Вагнер, «что самая редкая добродетель — чувство благодарности. Мой бедный Джек сто раз доказывал, насколько он мне благодарен, а это достаточное основание, чтобы ему доверять. Даже деньги? Естественно. В Лондоне я давала ему на хранение деньги и не просчиталась». Он оценил доверие и обрел самоуважение. Ключа от моего рабочего стола я еще не вручала, берегу для особого случая. Но, думаю, в скором времени его коллекция ключей пополнится еще одним». «Ах!» – произнесла миссис Фонтен со смирением, которое не всякая женщина умеет вовремя применить. «Как вы все понимаете? У вашей нации природный здравый смысл. Я же всего лишь обычная немецкая женщина». Но, как говорится у вас, англичан, век живи, век учись. Вы заставили меня задуматься. До свидания. Она вышла из комнаты, а за дверью подумала на родном языке. Какая ненавистная особа, с души воротит. Притворщица. Тоже на родном языке сказала себе миссис Вагнер. Если бы женщины испытывали друг другу взаимное расположение, или если бы мадам Фонтен проявила больше интерес к ключам слабоумного Джека, она покинула бы офис с ценной для себя информацией. А так миссис Вагнер не сочла нужным подробно рассказывать, как она пополняет кожаный мешочек Джека. В Лондоне она начала с того, что отдавала ему на хранение старые ненужные ключи, скопившиеся в доме за много лет. Потом, заметив, что одно обладание ключами Джека не удовлетворяет, и он хотел бы применить их в деле, доверила ему парочку настоящих ключей. Она потешила самолюбие бедняги тем, что время от времени просила его отпереть ящик или стол. Это мудрое начинание она осторожно внедрила и во Франкфурте, попросив мистера Келлера помочь ей. Тот в отсутствие Джека отвел ее в кладовую, где на полу валялись старые ключи. «Берите хоть все», — сказал он. «Сколько здесь живу, столько их помню. Валяются с того времени, как дед перестраивал дом» и теперь годятся только в лом». Миссис Вагнер взяла первые попавшиеся на глаза шесть ключей и осчастливила имя Джека. Его не смутило то, что ключи ржавые. Напротив, он обрадовался, что сможет их очистить. «Они заблестят у меня, как алмазы, еще до того, как я пущу их в дело». Потеряла что-нибудь мадам Фонтен, не узнав этих подробностей? Она так и не узнала. Но с Джеком ей еще предстояло иметь дело.